Глава девятая. Зона поражения. Вокруг царил кромешный мрак. Можно было поднести ладонь к лицу и ничего не увидеть. Где он? Везде вездеходе. Похоже на то. Снаружи был ветер, хотя не настолько. Скрипели ржавые качели. Еще завывание человека. Николай даже не понял, как он учутился на улице. Как ни странно, там было светло. Хотя он точно был уверен, что сейчас ночь. На свободной от снега детской площадке скрипели те самые качели. Рядом стояла девушка с морщинистым лицом и без двух пальцев на руке. Рана. Та, которую он убил. Целой. Но сильно исхудавшей бледной ладонью она сжимала скалку. «Ты жива?» – вздохнул он. «Нет», – услышал он в ответ печальный голос, хотя рана не разжимала губ. «Но ведь ты… Я родилась мертвой. Как такое может быть?» «В нашем мире может быть все. Мы все рождаемся мертвыми. Ведь мы не живем уже потому, что кто-то далеко может решить положить конец нашей жизни. Мы все мертвы» потому что наши жизни нам не принадлежат, за нас решали и решают они. Кто? Кевалеч. Кто это? Это человек, только наоборот. Девушка продолжала говорить, не раскрывая рта. «Ты когда-нибудь видел зеркало?» «Да», Николай кивнул. «Я ненавижу зеркало, я вижу в нем правду, то, какая я есть». И каждый, кто смотрит в зеркало, видит античеловека, себя, каждый, абсолютно каждый считает себя лучше, умнее, красивее, благороднее, достойнее других. Но если посмотреть в зеркало, если приглядеться, это кивалечь, истина, урод, тот, что хуже, тупее, уродливее, примитивнее и жаднее, каждый. Только мир таких существ мог превратить в могилу для всех. Мы родились мертвыми. Мы Кево-Лечь. Смерть — это отражение жизни. И только в отражении, взглянув на себя со стороны, можно увидеть правду. Кеволеч. лечь Но я... я стрелял в тебя. Ты не держишь на меня зла. Моя смерть во время жизни закончилась. Настала очередь жизни после смерти. Она протянула к нему обезображенную руку. Пойдем со мной. Он испуганно попятился. Нет, я не могу. Она опустила руку и грустно на него посмотрела. Я некрасивая, да? Ты не думал, что встретишь такую родину? А в нашем мире, возможно, все. Все. Только не чудеса. Николай вздрогнул и резко вскочил со своего сидения, на котором спал. Тронувший его за плечо, Сквернослов отпрянул. — Колян, ты чего? — спросил он. Васнецов сидел и тяжело дышал, держась руками за голову. — Что-то в последнее время мне снится всякое. Хоть вообще не спи. — Ну да, — усмехнулся Вячеслав. — Это чтоб ты да не спал. Ладно, братишка, забудь. Это всего лишь сон, взбодрись. Твоя очередь вахтить. Васнецов кивнул и принялся одевать бушлат. Он с удивлением заметил новую заплатку на том месте, где одежда была разорвана недавним выстрелом раны. «Делать нечего было, вот я и заштопал», — подмигнул Сквернослов. «С тебя причитается?» «Спасибо, Славик». «Да ладно, должен будешь. Спокойной вахты тебе. Кстати...» Вячеслав как-то замялся и пристально посмотрел на Николая. «Мне варяк рассказал про пистолет бражника». «И что?» «Это не настоящий ПМ. Травматический». «То есть...» — Ну, ствол у него ужатый, только для стрельбы резиновыми шариками. Да и патронов в нем не было. — То есть ты хочешь сказать, мы убили безоружных людей? — Ну, какие же они безоружные? Да и кто мог знать, что бражник блефует? Ладно, не бери в голову. Просто... Ну, просто... Такие вот дела. Вячеслав вздохнул, явно жалея, что сказал об этом Николаю. — Спокойной вахты! Он улегся на место Васнецова, положив под голову шапку и подняв воротник бушлата. Тишина и ленивые минуты, которые тянулись как густая липкая вязь, не желая давать времени течь, как ей положено, угнетали, превратившись в настоящую пытку. Это оказалось еще хуже, чем так нелюбимые им дозоры в общине. Там хоть их было четверо бодрствующих. И было с кем поговорить. Николай вообще любил одиночество и тишину, но только не сейчас. Сейчас одиночество стало для него медвежьим капканом, той ловушкой, которую поставил страх. Причем страх этот, казалось, охотился именно на него. Ворох нехороших мыслей будоражил его, обрекая на постоянное смятение. Чтобы хоть как-то отвлечься, он стал тихо напевать. «Под черным небом черной земли, Черные люди, детищи тьмы, В черных людях черная кровь, Но они все равно ищут любовь. Ту, что могла бы спасти от беды, Сделать цветными их черные дни. Черным людям некогда жить, Они никогда не умели любить. В черных людях злоба одна, Что в черных душах живет навсегда. Под черным небом черной земли Черные люди — это все мы. Однако подобная примитивная песня Делала еще хуже. Но другой он сейчас вспомнить не мог. Он снова и снова прокручивал то, что случилось в том вагоне, и убийство девушки. Он все больше склонялся к мысли, что такой исход действительно был неизбежен, и это могло послужить хоть слабым, но утешением. Но были и другие мысли. А не делает ли он выводы о неизбежности такого исхода лишь для собственного утешения? Не занимается ли он самообманом? Ведь когда-то кто-то принял решение нажать на пресловутую красную кнопку с мыслью, что это единственный неизбежный выход. Какой выход? Куда? Что было бы, если бы люди не спешили бросаться своим страшным аргументом? Оружием. Мир был бы жив. И эта девочка родилась бы наверняка нормальной, и он не отправился бы на Аляску и не встретил бы ее... Такие, как ее отец, не убивали бы жителей Москвы, Варяк не убил бы его, Коля не убил бы Рану, Да и звали бы ее по-другому, если бы. Так может, и он поступил так, как те, что погубили мир. Хотя люди завидовали, убивали и воевали и без атомной бомбы. Всегда. Как это слово во сне? Кева лечь. Николай снова взглянул в смотровую щель. На улице тьма падали редкие снежинки. Ему вдруг захотелось, чтобы что-то произошло. Что угодно. Но то, что отвлечет от увлекающих за собой крутящихся в ледяном вихре мыслей. Он посмотрел в перископ. В него вообще ничего не было видно. Очевидно, снаружи он уже был заляпан снегом. В конце концов, на Луне никакого снега не существовало. И ни у кого из тех, кто сконструировал эту машину, Не могло возникнуть и мысли, что перископ надо снабдить каким-то обогревом или иной системой защиты от снега. Воснецов твердо решил выйти из лунохода и очистить смотровой прибор. Он застегнул свой бушлат на все пуговицы, посильнее натянул на голову шапку и опустил на глаза пластмассовые очки. Взяв в руки свой автомат, он медленно, стараясь никого не разбудить, двинулся к кормовой двери. Аппарель открывать нельзя, иначе от нахлынувшего с улицы холда его товарищи проснутся и будут весьма недовольны. Поэтому он осторожно открыл в аппареле дверь и, потянув за ней рукоятку, заставил телескопический шлюз выдвинуться наружу. Затем он перешагнул в образовавшееся пространство шлюзовой камеры и закрыл за собой внутреннюю дверь. Теперь можно выходить. Приоткрыв наружную дверь, он почувствовал, как морозный воздух мгновенно заключил его в цепкие объятия. Николай выбрался наружу и стал осматривать луноход. Как ни странно, он так и не успел толком разглядеть эту машину. Не в тот раз, когда она появилась впервые перед их блокпостом, ни тогда, когда они пришли в ангар, ни во время вылазки к тому поселку, в котором им довелось пролить кровь. Теперь он внимательно осматривал этот вездеход, желая найти легкий путь на его крышу. Это оказалось не так сложно. Васнецов закинул одну ногу на верхнюю ветку гусеницы и ухватился за один из двух цилиндров, что находились по оба борта машины. В этих цилиндрах располагались выдвижные антенны для связи с Землей или космосом. Теперь он вступил на выступ левого борта и по двум поручням на цилиндре с легкостью взобрался на черную клетчатую крышу лунохода. В центре крыши был небольшой белый шар с круглым глазом перископа. Он действительно залеплен снегом. Николай очистил смотровой прибор и, рассевшись на крыше поудобнее, принялся осматриваться. Все-таки это гораздо интереснее и продуктивнее, нежели смотреть через узкие щели машины. Луноход стоял в узкой, довольно глубокой лощине, хорошо скрывавшей его. По склонам лощины из снега торчал кустарник. Чуть выше росли деревья и вокруг густой лес. А на вершине правого склона... Васнецов резко вскинул автомат и прицелился. На вершине правого склона кто-то стоял. Белый, как этот снег, силуэт в черноте ночи. Что или вернее, кто это? Человек? Определенно что-то похожее на человека. Сколько до него? Метров пятьдесят. Или меньше? Наверное, меньше. Ведь в темноте ночи далеко не разглядеть... И видно только в случае резкого цветового контраста. А этот призрачный силуэт вовсе не причудился. Вон он стоит, не двигается, наблюдает. Холод пронзил тело Николая тысячей ледяных клинков. Нет, это не от мороза, это тот холод, что леденит душу и разум. Это страх. «Э — Эй! — попытался окрикнуть силуэт Николай, но услышал лишь собственный хрип, от которого сам испугался. «Эй!» — повторил он громче, проглотив нервный ком, застрявший в горле. Силуэт не реагировал. «Может, выстрелить?» Силуэт на мушке. Но не торопится ли он с принятием решения? Ведь он недавно применил оружие и теперь горько сожалел об этом. А что на этот раз? Может, это вовсе не человек? В том смысле, что это вообще не живое существо. Просто коряга. будет товарищей. Если это действительно коряга, то его засмеют, кроме того, что будут недовольны тем, что он всех перебудил из-за ложной тревоги. Воснецов почувствовал, как его страх стал завлекать, манить, сделать шаг в сторону этого нечто. Как тогда, в снежном тоннеле, когда страх заставил его идти в неизвестность, и в итоге он просто вышел на свой блокпост? Адреналин наполнил кровь и сменил холодящий страх согревающим безрассудством заставляющим спрыгнуть с машины и быстро направиться к этому силуэту, чтобы настичь его и спросить, какого хрена он там стоит и смотрит. Васнецов двигался, держа автомат наготове. Он проваливался в снег и жалел, что не прихватил снегоступы. Но возвращаться сейчас глупо. Эти меньше чем 50 метров дались не просто. Вверх по склону до да порыхлому снегу. Коряга. Николай нервно хихикнул и смахнул с нее снег. Обрубок ствола березы с человеческий рост, с обломанными ветками, свисающими подобно человеческим рукам. Это всего лишь коряга. «Вот зараза, страху нагнала!» Засмеялся Николай, почувствовав невероятное облегчение. Он похлопал облаченную в трехпалую рукавицу ладонью по коряге и покачал головой, вспоминая свои ощущения несколько минут назад когда он дрожащими руками целился в это дерево. Внезапно что-то ударилось ему в ноги, и внизу, разбрасывая хлопья снега, промелькнула тень. Воснецов испуганно отпрыгнул, распластавшись на свежем слое снега. Быстро нащупав оброненный автомат, он вскочил на ноги и стал оглядываться. Там, где он секунду назад находился, возле этой коряги, была видна вереница следов. Осторожно подойдя ближе, он присмотрелся. Похоже, что это была лисица. Вполне возможно, что под этой корягой у нее гнездо. Николай растер ладонью снег по лицу и снова усмехнулся. То, что кажется пугающим и опасным в своей неизвестности, оказывается чем-то банальным и безобидным на поверку. Неизвестное, похоже на человека существо, оказалось корягой. Что-то, ударившее по ногам, оказалось лисицей. Или нет? Он снова взглянул на следы. Все-таки похоже, что это лисица. Но очень захотелось удостовериться в этом, чтобы окончательно подтвердить свою теорию о том, что все страхи пустые и беспочвенные. И тогда он вообще перестает чего-либо бояться, что, кстати, очень пригодится в их непростом походе на Аляску. «Единственная вещь, которую надо бояться, — это сам страх», — говорил когда-то его отец. «Страх разрушает человека, и тогда человек разрушает все, что окружает его». От страха теряется разум. От страха человек стреляет, запускает ракету и гибнет. Да, с собственными фобиями надо бороться. Это Николай понимал. Ведь он постоянно ощущал переизбыток страха в своем разуме. И сейчас, идя по следу предполагаемой лисицы, он рассчитывал именно на такой тренинг по борьбе с фобиями. Идти одному ночью в лесу, в мире ядерной зимы, люпусов, крыс-мутантов и снежных червей по соседству с кордоном безумных людей, ненавидящих бывших жителей бывшей столицы, бывшей страны. Это ли не проверка для наличия мужества? И он не опасался заблудиться, так как оставлял за собой глубокие следы от проваливающихся в снег ног. Николай шел долго, следы все не кончались. Когда лес превратился в бурелом, то следы зверя уходили под поваленные деревья. «Ну вот», — вздохнул Васнецов приплыли. Он заглянул под бревна, но разглядеть что-то в темноте было нереально, даже с учетом того, что его глаза уже привыкли к мраку. Оставалось только жалеть, что он не прихватил с собой фонаря и идти обратно к машине. Николай уже повернул было назад, но вдруг заметил вдалеке какой-то отблеск. Фонарь? Он снова его заметил. Крохотная точка света двигалась в поваленном лесу, постоянно вздрагивая и дергаясь. Это определенно фонарь в руках идущего человека. Николай распирал любопытство. В конце концов, для того он и в дозоре, чтобы выяснить, кто там бродит. Воснецов понимал свое преимущество. Сейчас он лучше ориентируется в темноте, чем человек с фонарем. И он меньше заметен, чем тот, кого из-за света видно на несколько сотен метров. Николай двинулся напрямик через поваленные деревья, то взбираясь на могучие стволы, то пролезая под ними. Это оказалось совсем непросто. Ему казалось, что он прошел по этим сваленным деревьям километр, но на самом деле это едва ли не была сотня метров. Сосредоточенный на преодолении бесконечных препятствий, он бросал в сторону фонаря лишь редкие взгляды. И в очередной раз, взглянув туда, он ничего не обнаружил. Свет загадочного фонарика исчез. Зараза! — прорычал Николая, озадаченно вглядываясь в темноту леса. Никаких признаков света он не обнаружил. Идти обратно через эту непролазную свалку совсем не хотелось. Николай решил поискать путь полегче. Только придвинувшись вперед еще на две сотни метров и оказавшись на местности, свободной от бурелома, он с ужасом осознал, что обратную дорогу найти не сможет. Ведь более трехсот метров он двигался по сваленным стволам деревьев на многих из которых даже снега не было, чтобы оставить там свои следы. Остро захотелось паниковать. Кваснецов нервно замотал головой, куда идти. Справа лес был реже, и там не было видно завалов. Возможно, там удастся обойти бурелом. Главное, помнить то направление, откуда он пришел. Николай старался двигаться как можно быстрее, чувствуя, что начинает замерзать. От усталости и тревоги видеть он стал хуже, и поэтому резкий обрыв стал для него полной неожиданностью. Он кубарем покатился вниз, успев только крепко прижать к себе автомат. Хуже всего в данной ситуации было потерять свое оружие. Николай катился вниз целую вечность, моля лишь об одном, чтобы на пути не было дерева, удар об которое мог переломать ему кости. При такой крутизне обрыва контролировать падение было практически невозможно. Наконец, все прекратилось. Он благополучно достиг низины. Возницов поднялся на ноги, отдышался и стал отряхиваться. Теперь надо осмотреться. Вокруг снег с какими-то длинными бугорками. Возможно, это опять бурелом, но уже старый, давно покрытый толстым слоем снега. Он подошел к ближайшему бугру. И стал разметать прикладом автомата снег. Так и есть, это дерево, только какое-то странное. Внимательно приглядевшись, Васнецов понял, что это дерево было сильно обуглевшимся. Подойдя к следующему бугру, он стал расчищать и его. Тоже дерево, и тоже совершенно обуглевшееся. Причем было ясно, что оба ствола подверглись на короткий момент очень высокой температуре. И потом их горение резко прекратилось. Вернее, самого горения наверняка и не было. А вот термическое воздействие... Он точно знал, что лежащее в костре толстое бревна выглядят по-другому. Может быть, когда-то тут был лесной пожар, но потом резко пошел дождь? Николай расчистил третье дерево, и оно оказалось идентично первым двум. Примечательным оказалось еще и то, что стволы были повалены в одном направлении беглый взгляд на другие снежные бугры, скрывающие деревья, подтвердил, что стволы падали в одном направлении. Это не бурелом, вызванный ураганным ветром. Это что-то иное. Какая сила могла так ровно их повалить и обжечь? «Господи!» – пробормотал Николай и зажал ладонью рот. Ему вдруг стало страшно даже дышать в этом месте. Жуткая догадка осенила его – Эти деревья были свалены ядерным взрывом, где-то недалеко эпицентр, и он сейчас находился в зоне поражения. Николаю снова стало неописуемо страшно. Он не знал, какой тут радиационный фон. Он знал лишь одно – радиацию нельзя увидеть, почувствовать или понюхать. И когда человек узнает, что подвергся ее воздействию, то становится уже поздно. Он вспомнил погибшую от радиации мать и сотни других жертв этого страшного последствия ядерного безумия. Николай боялся сделать даже вдох, думая о том, какие последствия это может принести. Его охватила паника, и он бросился к обрыву. Однако он был настолько крутым, что все его попытки взобраться обратно наверх привели только к тому, что его стало заваливать падающими пластами снега. Вознецов яростно отмахивался от снега руками, словно на него напал рой ядовитых насекомых. Поняв тщетность своих попыток, Николай бросился прочь. Он проваливался в снег по пояс, но ему казалось, что он удаляется очень быстро. Однако, обернувшись, каждый раз замечал, что эти страшные следы ядерного поражения в виде обуглившихся деревьев все еще рядом. Он рычал от ярости и ощущения собственного бессилия против невидимой радиоактивной смерти. Начав задыхаться, он подумал уже, что эта радиация его убивает. Однако это сказывалась нехватка воздуха ввиду того, что он старался реже дышать и при этом выжимал из себя все силы в попытке убраться отсюда прочь. На его пути показались новые снежные бугры, явно скрывающие под собой пораженные деревья. Николай попытался их обогнуть, но внезапно перед ним разверзлась черная бездна которую он и полетел, увлекая за собой хлопья снега. Хруст ломающихся досок, грохот листового железа, шорох, звон в ушах. Все сознание Николая сжалось в крохотный, окруженный хаосом комок, который не мог даже понять, где его руки и ноги. «Медведь!» — заорал вдруг кто-то совсем рядом в темноте. «Валите его!» — вторил ему другой голос. «Я не медведь!» — истошно завопил Васнецов. «Говорящий — Говорящий! — нервно хихикнул кто-то. — Убери руку, это я! — Да включите фонарь, черт вас возьми! — Барс, урод, ты мне на ногу наступил! — Это не я. — А кто? — Медведь! — Я не медведь! — А кто ты тогда? — Черт, где мой автомат? — Лапы убери, это мой! — Кто тут? — Да включите фонарь, бараны! — Сам баран! — Я не медведь! Третий раз повторил Николай, не понимая, где находится и кто это рядом кричит. В лицо ему ударил яркий свет. После того, как он недавно привык к сумеречному дню и черной ночи, Воснецову показалось, что свет фонаря выжег ему не только глаза, но и мозг. «Уберите — Уберите! — крикнул он, закрывая лицо руками. — Вы кто такие? — Что это за отрок свалился к нам на голову? — произнес тот, кто настойчиво требовал включить фонарь. — Ты кто такой? — я первый спросил. Васнецов продолжал прикрывать глаза руками. — Ишь ты! Мыкнул кто-то. — Наглый! — Мы сталкеры, а вот ты что за хрен с бугра? — Сталкеры? — испуганно произнёс Николай, вспоминая рассказ покойного бражника. — Ну, а ты кто? На медведя точно не похож. — Я... я искатель. — Мужики, я же говорил, что за мной кто-то шёл в лесу. — Послышался другой голос. — А ты поменьше фонариком свети, Армаген, — ответил первый. — И что, на ощупь идти? — — мыкнул сталкер со странным прозвищем Армаген. — А если он следил, то поучись у него. Пацан срисовал нас без всякого фонаря. Он, наверное, из Годовника. Мочкануть его надо. Третий голос. — Да не похож он на людей из Годовника. Вон выбрит как. И с автоматом. Может, это он по льбу в Годовнике вечером устроил. — Слышь, искатель, это твой танк в лесу стоит. Голос принадлежал Армагену. — Какой еще танк? Уберите фонарь! — огрызнулся Николай. Фонарь, наконец, убрали, повесив его на какую-то арматуру. Немного помассировав лицо, Воснецов смог осмотреться. Это было подвальное помещение со следами разрушений. Наверху, в гнилом, дощатом потолке, зияла дыра, в которой он провалился. Николай сидел на поломанных досках какой-то трухи и упавшем сверху сугробе. Перед ним стояло четыре человека. Все они были облачены в военные комбинезоны. На шеях висели черные дыхательные маски с большими стеклами. Головы сталкеров венчали шлемы. У двоих шлемы типа «Сфера». У одного стальной шлем, но явно не российского производства. Где-то он такой видел. Еще у одного отечественный стальной шлем с лисьими хвостами на затылке. Всем четверым было примерно по 40 лет. Урожены они были неплохо. У двоих АКМ с подствольниками. У одного ВВС и еще у одного самого здорового из этой компании — пулемет-печенек. На всех легкие бронежилеты. Еще Николай заметил, что у каждого был протупейный ремень с кобурой на одной стороне и штык-ножом на другой. Хотя нет, у пулеметчика не штык-нож, а морской офицерский кортик. Примечательным были и нашивки на их рукавах. Черные круги с характерным и до боли знакомым желтым трелистником знака радиации. Вперед вышел человек с ВССом и глубоким шрамом на правой скуле. Яксай, Это Барс». Он кивнул настоящего слева от него человека с калашом и тонкими светлыми усами. «Это Сабзира. Но мы его иногда называем «ниже нуля», чего тебе, парень, не советую». На угрюмом лице здоровяка с пулеметом появилась угрожающая ухмылка. «А ты, значит, термоген?» Николай обратился ко второму человеку с калашом и вытянутым большеносым лицом. Именно у него была эта странная, но знакомая нерусская каска. «Ага», — кивнул тот. «Можешь называть его Хачиком». Ухмылка здоровяка выдавила громовой бас. «Слышь, ниже нуля, я тебя сейчас опущу ниже плинтуса», — огрызнулся Армаген. «Да у тебя ж фамилия, хачикеан Зато у тебя фамилия, заткнись». «Ну, тихо вы». Досадливо поморщился Оксай, который, очевидно, был главным. «И что, в самом деле такая фамилия?» Воснецов уставился на Сабзира. зира Обоши, не хочешь? Сабитов я!» «Ну а ты кто такой?» Оксай снисходительно улыбнулся. «Я Николай Воснецов». Он покосился на лежавший рядом собственный автомат, который, как ни странно, сталкеры не подобрали. Может, потому что их оружие смотрело холодными стволами на него, и эти люди не чувствовали опасности. «Откуда? Куда?» «Оттуда?» туда? Николай ухмыльнулся, подражая балу с пулеметом. «Не хами, парень!» — Оксай нахмурился. «Слушайте, ребята, в последний раз, когда мы сказали, куда путь держим, на нас сильно окрысились, пришлось поубивать кое-кого. Так что я не знаю, как и сказать». Николай даже сам удивлялся тому, как он держался, разговаривая с вооруженными людьми. Бражник сильно напугал своими рассказами о сталкерах, но перед Васнецовым стояли сейчас вовсе не безжалостные кровожадные монстры, а вполне нормальные с виду люди. Они явно ухаживали за собой и за своим обмундированием, что напомнило Николаю своих более взрослых товарищей из родного Надеждинска. Это успокаивало и позволило сделать вывод, что люди эти вполне лояльны и вреда ему не причинят. «Мы? Так ты не один?» «Да их целая банда!» — махнул рукой Армаген. «Говорю, это они резню в годомнике устроили». «Это правда?» — старший с интересом смотрел на молодого человека. «Что за годомник?» — поинтересовался Васнецов, усевшись поудобнее и растирая ушибленную ногу. «Ну, поселение с кордоном на железной дороге. Там раньше зверсовхоз был, свиноферма и кроличий питомник. После Ядрёной там эти гады-падальщики поселились». Мы зовем эту клаку годомником. Понятно. Да, наша работа. Николай, вздохнув, кивнул. — Молодцы! — Оксай одобрительно хлопнул его по плечу. — Я так не считаю, — мотнул головой васнецов Это почему? — Плохо, когда приходится убивать. — Толково! — хмыкнул Барс. — А почему убили? — снова спросил Оксай. — Мы в сторону Москвы пройти хотели. Они за это на нас обозлились. — Москву они, оказывается, не любят. Оружие отнять хотели. — А зачем вам сторону Москвы? — Надо. — Ну, мы тоже завтра, точнее, сегодня утром в Москву уходим. Можем объединиться. — Так зачем вам туда? — Это вы с командиром нашим поговорите. Я не уполномочен. Да. А головорезы твои стрелять по нам не начнут? — Армаген говорит, у вас целый танк. — Так я же с вами. Дорогу к танку только покажите. Заплутал я малость. «Вы нам путь на Москву покажете, а мы вас на транспортере подвезем». «Толково!» — снова хмыкнул Барс. «Ну ладно, пошли!» — пожал плечами Оксай. «Ты только автоматик свой подбери, не забудь!» «Я думал, вы его забрать хотите!» Николай потянул к себе за ремень свой калашников, который лежал в метре от него. «Да на кой? Ты же не пленник! Гадов стрелял в гадомнике. Союзник, значит?» Оксай подмигнул. Но если шалить вздумаешь, он тебя не спасет. Усекаешь? Само собой, только это... Я на улице видел деревья обугленные. Чем это их? Атомным взрывом, конечно. Метрах в трехстах отсюда рвануло. Так тут радиация? Николая словно охватила забытое на время беспокойство. Да брось ты. Двадцать лет уже прошло. Ты, главное, деревья местные в костер не кидай и снег не жри. Тот, что на глубине. А так в допустимых пределах. «Мы же не самоубийцы!» «Правда?» Васнецов вздохнул с облегчением. «Конечно нет! Мы радиоактивные мутанты!» Зловеще прохрипел Армаген и разразился нездоровым смехом. «Не слушай его!» Старший махнул рукой. «Это он мутант. Мы нормальные!» Сталкеры рассмеялись. «Шутки у вас!» Покачал головой Николай. «А сами вы, кстати, откуда?» «Из Москвы, конечно!» Пожал плечами Армаген. «Сталкеров больше нигде вроде нет!» Это явление наше, столичное. Этот странный подвал в лесу оказался куда больше, чем подумал сначала Николай. Он состоял из нескольких помещений. В одном были какие-то странные железные шкафы до потолка. У двух или трех были открыты двери, и внутри виднелись ряды ламп, тумблеров и каких-то приборов. Лестница из подвала выходила прямо в пространство между поваленными взрывом деревьями. А что тут было? Поинтересовался идущий между сталкерами Николай. «Метеостанция. Это наверху», — пояснил Аксай. «А в подвале узел связи. Военный объект, короче. Там ложная стена есть. Это вход в бункер секретный. Вскрыть не можем. Взрывчатка нужна. Вот обратно в Москву и собираемся за этим добром». «Ясно», — Васнецов кивнул. «А я думал, с чего это ядерный удар по лесу наносить? Вот оно, оказывается, что...» Сотни шагов крутой склон обрыва стал пологим, и тут они без особого труда взобрались наверх. Процессию возглавил Армаген, который вел всех по своим старым следам. «Так это ты бродил с фонариком по лесу?» Возницов обратился к сталкеру в странном шлеме. «Ага!» — Хачекян кивнул. «Я ведь чувствовал, что кто-то следит за мной. Пошел ребят поднимать. А тут ты, как снег на голову!» Он засмеялся. А что за слово такое «сталкеры»? Что обозначает? Ну, разведчики типа. Это из английского языка. А что, красивое слово. В книжках, да и в кино такие были. Это ведь брат Москва. Там у нас кого только нет. И сталкеры, и тамплиеры всякие, орки даже имеются. Это из толкинистов. Всякие фашисты, масоны, мормоны, диггеры, сатанисты, горцы, амазонки, отморозки судного дня. «Адвентисты!» — поправил Хачикена Аксай. «Ну да, я и говорю. Ещё самураи, псы-волки...» «Пси-волки! Да, вот даже терминаторы есть!» Армаген засмеялся. «Вообще клоуны, блин!» «Эти клоуны на той неделе сорок человек положили на коширки!» — мрачно заметил Барс. «Да у вас там, я смотрю, вообще весело!» — вздохнул Николай. «Весьма!» — Барс кивнул. «Откуда всё это? Это я так понял...» «Группировки у вас там такие кроме псиволков да сказал аксай а псиволки это что это волки мутанты подавляют волю ультразвуковым воем большие твари безлюдные районы города заселили в зонах поражения люпусы что за люпусы ну у нас на оке тоже волки мутанты имеются мы их люпусами зовем ну может такие может другие Оксай пожал плечами. А все остальные, все эти орки, амазонки, терминаторы — это люди. Что-то вроде того. Понимаешь, каждый с ума по-своему сходит. После Ядрёной такой хаос был. А что такое Ядрёна? Ядерная война. Ну вот. После войны ведь всё разом рухнуло. Обмен ударами продолжался всего несколько дней. Ну вот и рухнуло всё, что складывалось столетиями. Общество, экономика, моральное и общественное устои, градация слоёв населения... Отношения между отдельными людьми и отдельными группами. Самое страшное воплощение полной свободы, являвшееся апофеозом, хаоса и безумия. Сначала всеобщая паника, истерия. Потом надо было как-то выживать. Люди сколачивать группировки стали. А обычно группы сколачиваются по интересам, по образу мышления, по складу ума и мировоззрения. Так легче взаимодействовать, понимаешь? Ну а рулить стали в основном молодые и сильные. Склонность к сколачиванию групп у молодых обычно сильнее. И пошли эти названия из книг, фильмов и игр, на которых выросли. Кто во что горазд, кому что больше нравится. И подражают своим рисованным кумирам. Кто-то больше по религиозной линии, идеологию строил, кто-то по политическим взглядам. Сейчас в Москве хозяйничают те, кому на момент начала войны было по 18-20 по лет. Старики там не в почёте. Многие считают старшее поколение виновным во всем, что случилось. — Так вы тоже подражаете? — Да нет. У нас образ жизни такой. А потом как-то пошло, что нас сталкерами называть стали. Ну и понравилось, прижилось. Нас таких много. В общем, самые нормальные в Москве — это сталкеры. А фашисты тоже себя нормальными считают, — усмехнулся Армаген. — Да ты сам фашист. Каску немецкую напялил и ходишь, как этот, — буркнул Сабзира. Армаген похлопал рукавицы по своему шлему. «Крупская сталь!» «Круповская, точнее». «Да иди ты!» Склад Мосфильмовский бомбанул и радуется. «Пришли! Вот этот танк стоит внизу!» Армаген махнул рукой. Николай только теперь заметил луноход. Странно, как быстро они дошли. Воснецову казалось, что путь до сталкеров у него занял больше времени и расстояние раз в десять. Однако заботило его другое. Его товарищи спят, ничего не подозревая, рассчитывая на бдительность дозорного Николая. Однако он мало того, что покинул свой пост, но еще и привел к ним четверых вооруженных до зубов людей. Да, настроены они были дружелюбно. Но, может, они на самом деле пускают пыль в глаза? Дебецкий Бражник тоже приветливыми казались. Едой и выпивкой угостить пытались. Но чем это обернулось? «Мужики, постойте тут на склоне. Я сейчас». — попросил Николай. — Только без глупости. Мы не простаки, если даже такими кажемся. — предупредил его Сабитов. — Конечно! — Воснецов кивнул двинулся к луноходу. На удары кулаком по водительской двери никто не откликнулся. Тогда Николай как можно сильнее ударил прикладом автомата. Дверь приоткрылась, и оттуда показался ствол пистолета ТТ. Затем сонный голос Юрия Алексеева. — Коля, ты что ли? — Я! Будите всех, и пусть оружие приготовят. Что случилось? Я сталкеров привел. Кого-кого? Сталкеров. Они вооружены. Будите всех. Мало ли что...